Жизни, спорт, режим дня. Как большинство из нас может заметить по своему окружению, за последние годы время препровождения детей изменилось. Если раньше мы много времени проводили на улице, то сейчас, по данным исследований, большинство детей проводят на прогулке около 30 минут, а основное их время препровождения составляют телевизор, компьютер и гаджеты. Лишь 6% детей проводят на прогулке около 30 минут, 9-13 лет самостоятельно проводят время на свежем воздухе. Даже если у ребёнка фиксированное короткое время использования гаджетов, не будем забывать о разнообразных дополнительных занятиях, школьных заданиях. Если действительно задаться вопросом, сколько времени детсадец или школьник проводит просто гуляя на открытом воздухе, ответ будет неутешительным. Дни нынешних детей расписаны по минутам. Между тем, по данным специалистов по детскому развитию Американской Академии Педиатрии, 60 минут в день свободные, не структурированные игры необходимы для физического и ментального здоровья ребенка. А чрезмерно загруженное расписание может быть одним из факторов возникновения тревожного расстройства у детей. Об этом подробнее поговорим в разделе, посвященном стрессу. Почему же все эти факты беспокоят педиатров? потому что непосредственным образом влияют на вполне измеримые показатели здоровья. У активных игр на свежем воздухе масса положительных эффектов. Дети становятся более активными, спортивными, у них развивается воображение, улучшается внимательность. Это приводит к повышению успеваемости, исчезновению или уменьшению агрессивного поведения и даже снижает число ОРВИ, причём всё это проверено учёными в ходе исследований. В общем, что называется, хозяиком на заметку. Отправить папу в выходной день погулять с детьми в парк и активно провести там время и даже устроить битву в снежки отличный способ защиты от простуд. Хотя, казалось бы, это верный способ их заполучить, но нет. Так папе и передайте. Наука вас поддерживает. А можно ли гулять с SORV? Ответ вас, возможно, шокирует, но можно. Честно сказать, мне сложно сказать, с чем связан известный запрет, который отечественная педиатрия налагает на гулянье во время и даже после простуды. Логика здесь такая. Если малыш плохо себя чувствует, тем более у него высокая температура, вы вряд ли пойдёте с ним гулять. Да и он вряд ли об этом попросит. Но если он чувствует себя хорошо, острый период болезни прошёл, на улице подходящая для прогулки с ребёнком погода, ничто не должно вас останавливать. Да, заболевшему ребёнку не стоит слишком сильно бегать и есть снег. И если не прошло хотя бы 5 дней с начала болезни, желательно не контактировать с детьми, чтобы их не заразить. А сам по себе выход на улицу ничем не повредит. Но если с прогулками всё же не совсем получается, то хорошая новость в том, что сама по себе физическая активность ребёнка позитивно отражается на его здоровье, и в том числе на заболеваемости простудами. Речь не идёт о спорте высоких достижений. Здесь всё неоднозначно. И в основном исследования отмечают более частые заболевания на фоне очень сильных физических нагрузок. Но по опыту могу сказать, что некоторые дети настолько в восторге от того, чем занимаются, что на них это совершенно не отражается. А что же конкретно за умеренные физические нагрузки? Вот примеры: катание на велосипеде, лыжи и коньки тоже подойдут. несколько раз в неделю, ежедневная прогулка в течение 20-30 минут, посещение фитнес-клуба через день. Эквивалентом для детей будут занятия по общей физической подготовке. Сейчас многие их посещают. Для среднестатистического ребенка полезнее всего занятие для себя, а не на результат. Ученые провели много исследований, сравнивающих частоту и тяжесть ОРВИ у детей с имеющих регулярную умеренную физическую активность и ведущих малоподвижный образ жизни. И по результатам оказывалось, что активные дети болеют реже, а если болеют, то легче переносят болезни. Если выбирать очень полезные для иммунитета, как меня часто спрашивают вид спорта, то учитывая сказанное выше, наилучшим вариантом будет спорт на открытом воздухе. На просторах нашей страны, видимо, на открытом воздухе Большую часть года есть возможность заниматься только лыжами. Это, конечно, шутка. Однако я всегда рекомендую выбрать занятие, которое ребёнку по душе. Обычно такое есть. Но ну и желательно, чтобы для этого не нужно было ездить на другой конец города или каким-то ещё неудобным образом перестраивать жизнь семьи. Это будет ситуация, в которой нет проигравших. Ребёнок получит заряд положительных эмоций и занятие укрепляющее здоровье. Я часто сталкиваюсь с обратными ситуациями, когда и взрослые, и дети занимаются чем-то для себя неприятным, только лишь для того, чтобы не заболеть. И какое разочарование наступает, когда болезнь всё-таки случается. Как мы уже обсуждали в теме лечения ОРВИ, микроклимат дома играет важную роль. Это актуально в любое время, не только когда кто-то простужен. Лучше в этой атмосфере жить, так намного полезнее для организма в целом. и дыхательной системы в частности. Температура воздуха в районе от 21 до 22° можно и ниже, сильно выше не стоит. И при этом достаточная влажность. Минимальный процент влажности при измерении гигрометром должен быть 40%. Кстати, проветривание не имеет отношение к повышению влажности воздуха. Оно напротив её понижает, если только за окном не тропический ливень. Проветривание необходимо для нормальной циркуляции воздуха, и не нужно им пренебрегать. Но о сложных взаимоотношениях этого мероприятия с увлажнением забывать не стоит. Перебарщивать с влажностью не надо. Если в квартире и без всякого увлажнителя воздух ощущается влажным, это не повод для радости, потому что в такой атмосфере любит жить плесень, которая для дыхательной системы, наоборот, вредна. Этой проблемой стоит озаботиться, и побороться со следами плесени и повышенной влажностью. Но чаще встречается ситуация именно чрезмерной сухости воздуха. Сухость воздуха способствует пересыханию слизистой оболочки дыхательных путей, а это снижает её защитные свойства, делая восприимчивой к проникновению микробов и аллергенов. А ведь этого мы всеми силами стараемся избежать. В течение последних лет учёные активно изучают человеческий сон. Из этого появилась целая отдельная специальность сомнология, а также множество данных о том, насколько важен этот аспект нашей жизни. Вопросы ещё остаются, но мы уже точно знаем, что сон необходим организму для восстановления. Детям сон нужен ещё и для того, чтобы все виды впечатлений, полученных в течение дня, скажем так, правильно распределились по отделам. Ведь столько всего важного происходит ежедневно в жизни малыша: новое выученное слово, двигательный навык, новый вид пищи, который первый раз попробовал, новый микроб, с которым научилась бороться иммунная система. Это достаточно грубая и упрощённая схема, но она в целом описывает ситуацию. Сон критически важен и для взрослых, и для детей. От недостатка сна чаще всего страдают школьники, ведь им требуется около 11 часов сна, что редко совместимо с режимом современной жизни. Дошкольникам в возрасте 3-5 лет необходимо 11-13 часов сна, а более маленьким деткам — 11-14 часов. Для детей с 3 лет допустим полный отказ от дневного сна, хотя до 5 лет у многих он еще присутствует, и это совсем неплохо. Если малыш до 3 лет совсем не хочет спать днём, рекомендуется время, предполагавшее для дневного сна, всё равно провести максимально спокойно, без активных игр и умственных нагрузок, чтобы дать организму отдых. Но даже если мы располагаем нужным количеством часов, как в случае дошкольника, может страдать качество. Об этом долгое время никто не задумывался, но сейчас ситуация изменилась. Чаще всего нарушения сна являются следствием проблем с режимом. Ребенок не научился самостоятельному засыпанию, и его сон сопряжен с долгим укладыванием, частыми пробуждениями. Для исправления ситуации рекомендую ознакомиться с рекомендациями консультантов по сну, которые сейчас несложно найти в интернете. Еще одним фактором, отрицательно влияющим на сон, может стать гипертрофия аденоидов. Напоминаю, что храпы и сопение во сне в норме быть не должно. Естественно, заболевания дыхательной системы, например, аллергический насморк с заложенностью носа, мешающий спать, или бронхиальная астма с приступами кашля во сне, также негативно сказываются на качестве сна. Здесь главным, конечно, будет правильно подобранное лечение, которое устранит симптомы заболевания. Вот ряд последствий плохого сна: которые заставляют о многом задуматься. Задержка роста, нарушение умственного развития, увеличение уровня веществ, вызывающих воспаление в организме, гормональный дисбаланс, дисбаланс иммунной системы, ухудшение защиты от инфекций, повышение аппетита, тяги к легко усваиваемым жирам и углеводам. За исключением задержки роста и развития, эти факты актуальны и для взрослых, пренебрегающих здоровым сном